236 свернувшие с пути нешира в 1930-е годы когда усилился нацистский антисемитизм и ни одна страна не жаждала принять евреев из германии как отметил с чувством горечи сионистский лидер хайм вейсмен имелось два типа стран те которые хотели бы изгнать евреев и те которые не хотят принять палестина конечно еще не была еврейским государством и английская белая книга жестоко ограничивало число евреев, которые могли бы эмигрировать туда. для частичного искупления относительного безразличия Америки к судьбе евреев во время катастрофы в 70-х годах, США начали выдавать значительному числу советских евреев, намного большему, чем предусматривалось обычной квотой, разрешение на въезд в Америку. Подобная политика вызвала подспудные, но острые разногласия в еврейской общине. В ранний период движения советских евреев с конца 60-х до середины 70-х почти все еврейские эмигранты направлялись в Израиль. Их адаптация к условиям жизни в Израиль проходила более или менее успешно. Однако после того, как открыли свои двери Америка, подавляющее большинство евреев, покидавших СССР, предпочитали США. Американские еврейские группы взаимопомоществования организовали значительную финансовую поддержку этих новых иммигрантов возмутив тем самых как израильских, так и многих евреев-американских сионистов, которые считали, что подобная политика затрудняет привлечение советских евреев в Израиль. Однако число предпочитающих Израиль сократилось в значительной мере потому, что если первые эмигранты отличались наиболее высоким уровнем еврейского самосознания и были, так сказать, ярыми сионистами, то к середине 70-х большинство евреев, покидавших СССР, исходили не столько из своей принадлежности к еврейскому народу, сколько и с понятного стремления жить в более богатом и демократическом государстве. Хотя Израиль и США представляли собой примерно в равной степени демократические страны, советские евреи прекрасно понимали, что США куда богаче Израиля. Тем не менее, поскольку официальным советским основанием выдачи разрешения на эмиграцию было предоставление евреям возможности воссоединения со своими семьями в Израиль, то на выездных документах еврейских эмигрантов, включая тех, кто намеревался отправиться в США, в США почти всегда стоял штамп с отметкой Израиль. Только после того, как эти евреи покидали в СССР, они, так сказать, сворачивали с пути на еврите Нешира, а вместо Израиля устремлялись в США. Американское правительство принимало этих евреев сверх обычных квот на том основании, что они не имеющие родины беженцы. Выскопоставленные официальные лица израиля возмущались тем, что советские евреи рассматриваются как беженцы, хотя у них не для родины и многие американские евреи, разделявшие это чувство из Гальтян выступали за максимальную финансовую поддержку Израиля, чтобы сделать его как можно более привлекательным для русских евреев. Автор одного из типичных писем, опубликованных в Нью-Йоркском Jewish Week 5 мая 89-го, заявил: "Советским евреям следует чётко сказать, что они могут ехать куда хотят, но еврейская община будет оказывать поддержку только тем, играм которые направляться в государство израиль Нет нужды пап, говорить о том, что большинство советских евреев были возмущены подобными аргументами. Их американские собратья отмечали, они чувствуют себя превосходно, оставаясь в Соединенных Штатах. Так почему же евреям СССР следует принуждать именно к колее, то есть ехать, именно так и в Израиль? Эта проблема в значительной степени зависит от обстоятельств, а не от тех или иных аргументов. Поскольку советские евреи продолжали предпочитать Израилю Соединенные Штаты, американские евреи осознали, что если не заняться активно обустройством новых эмигрантов, то подавляющее большинство может просто ассимилироваться американским образом жизни и лишиться последнего проявления еврейского самосознания. Ну и несмотря на эту активность американских евреев, оказалось, что многие советские евреи ассимилируются, чему можно было бы избежать, если бы они отправились в Израиль. В 1989 году США ограничили число советских евреев, которых они могут принять. Примерно в то же время СССР значительно усилились антисемитские настроения, и советские евреи вновь начали отправляться из СССР главным образом в Израиль.